Глава 21. Полиндром Палиндром Морзе. «Эй, дядька! Дядька!» — окликнул меня гаврошистый пацан, оборванный и босой. На вид ему было лет 10, и он отвлек меня от созерцания двух молодых, весьма куртуазного вида дам, которые возбуждённо щебеча пристально рассматривали что-то очень волнующее на абсолютно пустой кирпичной стене, ничем не примечательного дома. Я от нечего делать, Пытался угадать, что именно они там видят, но расслышал только незнакомые названия брендов на ломаном французском. «Эй, дядька, ты Антон с радио?» «Возможно», — ответил я. «А что?» «Дядька, ты какой-то мутный дядька», — сообщил мне сей отрок. «Я тебя спрашиваю, ты он или не он?» «Я он», — не стал отрицать я. «Меня Волохов послал». «Так иди, раз послал». Так я и пришел! Он меня к тебе послал. Тьфу ты, Дуримар, что ли? Волф Беримир! укоризненно поправил меня мальчик. Велел сказать, что ждет тебя в обители рода. И что это важно? Важно! У Дуримара? Да ладно тебе, пацан! На нас напали! Прошипел мальчик с вистящим шепотом, делая страшные глаза. Обителью рода, Дуримар, сатоварище, называли длинный глинобитно-соломенный сарай, где они жили традиционным славянским бытом в условиях чистой, неиспорченной цивилизации экологии. То есть в грязи и говне. Я однажды побывал внутри, и повторно посещать помещение, где на щедро посыпанном соломой земляном полу справляют нужду попеременно дети и котики, мне не хотелось. «Приходи в обитель, выпей узвару», щедро предложил Волхв. Спасибо за предложение. Вежливо отказался я. Но у меня кончился противоблошинный шампунь. Как-нибудь в другой раз. На нас совершено жестокое, вероломное нападение. Ты так говоришь, как будто вы, глядь как минимум, княжество Монако. Рыбаки, они на нас напали. Но вы, ведомые духом истинного славянства, оказали им достойное сопротивление? Спросил я пытаясь найти на физиономии волхва следы боевых действий. «Послушай», — обиделся Дуримар, — «мы мирные люди, дети цветов». «Дети цветов — это овощи. Давай по существу». Со слов «волхва» выходило, что братцы рыбаццы ворвались в их хлев, бесстрашно попирая сапогами антисанитарное благолепие традиционного уклада и надавали его носителям обидных подзатыльников и подсрачников. «А потом пришел он», — сказал Дуримар, побледнев. «Кто он-то?» «Карлик этот жуткий!» Учитель искусства реальности, маг и провидец Аполеон Адимус, вел себя непринужденно. Братством рыбака командовал, как сержант, срочниками. Противно хохоча, хватал за всякие места женщин, отпускал унизительные шуточки, но нужен ему был Малдер. Рыбаки непринужденно вламывались во все помещения, Срывая грязные занавески, которые заменяли неприхотливым роднолюбом двери. Вытряхивали из сундуков тряпье, вываливали на пол имущества, топчась сапогами по феничкам и керамике. А вы что делали в это время, воины Перуна? поинтересовался я. А что мы могли сделать? заныл Волх. Их вон сколько было, и все здоровые такие! И вы отдали ему Малдера. Мы бы отдали! Но он пропал куда-то. А они пока все не разгромили, не успокоились. Карлик покинул этот оплот антисанитарии ни с чем. Но куда и как свалил тарелочник, осталось загадкой. Со слов роднолюбов, от наркоты он оклемался, но умнее не стал. Так и рвался на поиски приключений. «А вдруг они вернутся? Что нам делать?» «Что делать? У вас печка есть?» «Есть!» Непонимающе уставился на меня Волхв. «Истинное тепло в доме только от живого огня. Раз печка, то есть и дрова, так?» «Ну так. А раз есть дрова, то есть и топор. Дальше объяснять?» «Эй, но мы же...» — запротестовал Дуримар. «Да, вы овощи, я понял. Тогда не жалуйтесь, что вас крошат в салат». Визитку Васагова я потерял. Номер его пропал вместе с телефоном, так что я просто пришел в серый дом и попросил охранника на входе сообщить обо мне. На удивление мне даже долго ждать не пришлось. «Приветствую вас, Антон!» Он был мне рад. Ну или хорошо притворялся. «Чему обязан приятностью вашего визита?» «В Александр Анатольевич вроде как карлика искали, Аполеона Адимуса, или как его там по паспорту». Так мы же его, спасибо вам, давно нашли. Именно там, где вы сказали, в шкафу промеж трусов и прокладок. Гениальная догадка, поздравляю. И отпустили? А что же нам его, расстрелять, что ли?» Удивился Васагов. Он, знаете ли, никаких законов не нарушил. Нести чушь за деньги – дело ненаказуемое. Вам ли не знать? У нас были к нему вопросы. Он на них ответил и отправился в Освояси. «Уж не знаю, обратно ли в шкаф к трусам или еще куда». Малдыра искать он отправился. Сказал я мрачно. Историей роднолюбов Васагов не впечатлился. «Подобное к подобному. Ничего удивительного», — покивал он. «Никто, как я понимаю, в результате не пострадал? Но кроме самолюбия этих клоунов. Зачем он его ищет? Сейчас все что-то ищут», — неопределенно ответил безопасник. «А не подскажете, как Владимир к роднолюбам попал?» «Подобное к подобному. Тут вы совершенно правы, Александр Анатольевич», сказал я чрезвычайно искренним тоном. Васагов посмотрел на меня неодобрительно, покачал головой, но никак не прокомментировал. «И вы не считаете нужным его остановить?» поинтересовался я. «Нет», — ответил он твердо. «У Адимуса всегда было чутье на скрытой взаимосвязи». Теперь у него полноценный талант, и я с интересом посмотрю, что именно он раскопает. Палатка никак не хотела встать ровно, хотя и оставил ее на то же место, что в прошлый раз. Как будто местность с тех пор перекосила. Плюнул и кое-как устроился, надув кровать. Разжег цыганскую спираль, задул, оставив тлеющий огонек со сладковатым дымом. Думал, не усну под этим странным тревожным небом, но так устал, что отрубился почти моментально. Сначала мне приснилась сердитая Анюта, которая, не прекращая что-то печатать на нетбуке, выговаривала мне за то, что я плохой отец. Совершенно не занимаюсь воспитанием дочери и даже имя ей не дал. «У нас же нет детей!» Удивлялся я, но она не слушала и, продолжая хмуриться, требовала, чтобы я срочно позвонил нашей девочке. Потом заявила, что вовсе не хочет умирать, это совершенно не идет к ее фигуре и надеть нечего. Встала из-за стола, и я увидел, что она в саване и на лбу бумажная ленточка. «Отведи меня к папе, пожалуйста». Попросила она очень жалобно, я забыла сказать, как его люблю. Я так соскучилась. Я проснулся в слезах, сердце ныло. На душе было крайне тревожно. Как будто внезапно вспомнил, что провтыкал какой-то дедлайн, но не можешь сообразить, какой. Спираль вовсю мило, не прогорев даже на треть. Значит, спал я всего ничего. Достал припасенную фляжку с коньяком, всадил в три глотка половину. Отпустила. Лег обратно. Приснился карлик Аполлеон Адимус, который танцевал и говорил странно, как в «Твин Пикс». Карлик требовал отдать ему Анюту, предлагая взамен Крыскину. Та сидела рядом в кресле с лицом бессмысленным и неподвижным. Адимус уверял меня, что это отличная сделка, потому что пукла во всех отношениях удобнее. «Будущее за пуклами!» — вещал он унитазным голосом. «Пукла — идеальный домашний питомец!» «Пукла — ваш лучший друг!» Заведите пуклу, и ваши волосы всегда будут мягкими и шелковистыми. Потом приснилась архетипическая квартира образца поздней империи. Румынский гарнитур с ГДРовскими расписными тарелками запыльными стеклами. Книжный шкаф с подписными томами классиков. Продавленные облезлые кресла, заботливо замаскированные цветными накидками. Геометрический красный ковер и гобелен с оленями. В семейном альбоме вашей бабушки обязательно есть черно-белая фотка с таким интерьерчиком. Та самая, на которой она молодая, веселая и держит на руках вашу маму. На подоконнике сидела, поджав босые ноги, одетая в джинсы и полосатую футболку девочка. Она сосредоточенно грызла карандаш, иногда дописывая что-то в лежащую перед ней тетрадку. Периодически девочка хмурилась, сморщив носик-кнопку, Стирала написанное серым погрызенным ластиком, потом задумывалась, что-то подсчитывая на пальцах, и сосредоточенно сопя писала снова. Я заглянул через плечо. Страницы в тусклую синюю клеточку с заботливо отчерченными красной ручкой полями были заполнены палиндромами. И он видит сон юности дивной. Выводил скрипя карандаш. — Не совсем точно вышла, пожаловалась девочка. Но И и И в палиндромах можно заменять друг на друга. Я огляделся. В углу на тумбочке стоял голубой пластмассовый телефон с диском. Шнур у него действительно был короткий. Почему палиндромы? спросил я ее. Во сне это казалось правильным вопросом. Палиндромас, путь назад, сказала девочка. Она не поднимала головы от тетрадки. И я не видел ее лица. Но мне все равно чудилось что-то знакомое, как будто я ее где-то встречал. «У вас смешное радио», — сказала она внезапно. «Иногда я его слышу. А вы знаете, что в азбуке Морзе тоже есть полиндром? Три точки, три тире, три точки. СОС. Просьба о помощи. Его так и называют — полиндром Морзе». Я проснулся глядя в тканевый купол палатки он был солнечным и утренним без небесного апокалиптического безумия выпал с ногами вперед обулся растоптав легкий пепел прогоревший спирали и спустился к реке сейчас коряга проплывет сказал рыбак тогда заброшу а то зацепится я проводил глазами корягу лягушка смотрела на меня неодобрительно. Может быть, она в душе принцесса, но лучше не пробовать. Из нацелованных лягух получаются просто наглые жабы. А вот и он. Всегда первым берет. Голодный. Судак извивался на крючке, глупо тараща глаза и разевая пасть. Хорош, чертяка. Килограмма на полтора потянет. Как ты думаешь? Думаю, вполне. Ответил я уверенно. И перехватил рыбину в воздухе. Грубо сорвав с крючка скользкую тушку, я шарахнул ее башкой об мостки и выкинул на берег. «На уху пойдет». «Не поможет», — покачал головой рыбак. «Может быть, не стал я спорить, но я должен попробовать». «Извини, пеленгас, или как там тебя, но твою рыбалку пора заканчивать, ловец человеков». «Ты не понимаешь, Покачал головой он. Не рыбак решает, чей сегодня крючок. Я держу удочку, потому что не могу удержать ничего другого. Но тебя никто не заставлял приезжать в мой город. Проснулся снова. Небо в оттенках побежалости засвечивало палатку розово-лиловым, но я и не ожидал, что будет просто. Почему-то никогда ничего не бывает просто. Я давно замечал. Чем-то гнусно воняло, и только выбравшись из палатки, я понял, чем. Возле нее лежала тухлая рыбина, которую деловито, но слишком медленно утилизировали жители ближнего муравейника. Свернул палатку, закинул в багажник и отбыл в город.